Глава 14. 1. Вечером на закате редкие туристы, задумувшиеся побродить по одному из самых неуютных районов Венеции, могли видеть на берегу залива странного мужчину. Мужчина был очень молод и одет не по погоде легко. Он бегал в носках по грязному берегу, размахивал руками, хохотал, подпрыгивал и больше напоминал дикаря, чем цивилизованного человека. Один из редких туристов авторитетно констатировал: "Чувак под кайфом". Второй высказал предположение, что где-то рядом психушка, в которой сегодня день открытых дверей. Третий, не тратя лишних слов, молча сфотографировал аборигена на iPhone. Но все они предпочли смыться как можно быстрее, стоило парню повернуться к ним. Было что-то такое в его взгляде, что пробуждало в людях запоздалое благоразумие. Внутренний голос подсказывал, что именно в этой части города, среди всякой дряни, вынесенной морем, находиться не следует. Разогнав всех, Бенито немного успокоился. Когда он только прибежал сюда, из него вырывались разнообразные звуки. Он орал, смеялся до слез, выкрикивал в небеса непотребные ругательства. Его переполняло свирепое счастье, и Бенито должен был выплеснуть хотя бы часть его в окружающий мир. Ему казалось, что иначе его просто разорвет. Это продолжалось с той секундой, как он достал из чаши кольцо с зеленым камнем. Русская не соврала. Бенито до последнего не верил, что его план сработает. Но вот он, Перси. Он тяжёл как кирпич и холоден как льдина. Юноша долго смотрел на него, не дыша, потом обнюхал его, даже лизнул за чем-то, только чтобы убедиться, что эта вещь отныне и впрям принадлежит ему. Привкус металла на языке окончательно убедил его, что он не спит. Он, Бенито, самый богатый человек во всей Венеции. К черту, Венецию, во всей Италии. Ибо тот, кто был нищ, а затем получил полтора миллиона, в десятки раз богаче того, кто ворочает миллионами всю свою жизнь. Бенито дико захохотал и под недоуменным взглядом вошедшего служителя бросился прочь из церкви. Два. Ноги сами принесли его на берег. Бенито не собирался рисковать, таская перстень с собой. Он поступил так же, как Вика, разве что подошёл к выбору укрытия более осознанно. Трансформаторная будка по дороге сюда была местом, посещаемым куда реже, чем церковь Святого Пантелеймона. Бенито сел на камень и вытянул ноги. Напряжение понемногу отпускало его. Теперь, когда он спрятал перстень, можно было спокойно прикинуть, как вытащить с колокольни сестру. Самое очевидное прийти, взять её за руку, оттолкнуть русскую, которая непременно полезет с расспросами, и уйти. Должно быть, она уже сообразила, что он перехитрил её. Тогда она может кинуться за орать, попробовать ударить его. Если она так поступит, он будет очень, очень разочарован. Бенито даже осуждающе покачал головой, представив кидающуюся на него Вику. "Яй не в чём обвинить его. В сущности он повёл себя как благородный человек. Я мог бы бить её", размышлял Бенито, "мог бы пытать, мог пригрозить ножом, и тогда она точно призналась бы, где спрятала кольцо. Но я ничего этого не сделал. Просто напросто перехитрил её, только и всего". "Ты обманывал её всё это время". Подумаешь, грех, фыркнул Бенито. А нам не кто? Чужая тётка даже не итальянка. Обман меньше из зол. И вообще это не обман, а военная хитрость. Ну, в войне как на войне. Акончательно спокойный, он поднялся. Пожалуй, сначала стоит наведаться к троице приятелей, разузнать, как прошло их маленькое дельце. И во всё-таки немного грызла тревога. Что если Алис перепугалась и выкинула какую-нибудь глупость? Бенито стенул, промокшие и перепачканные носки швырнул их в воду и пошёл по прочь по грязи, раздумывая, раздобыть ли новую пару обуви или уж добраться босиком до Святого Сальватора, где остались его кроссовки. Он прошел два квартала, далеко обогнул мусорные баки, асфальт вокруг которых был усыпан битым стеклом, и столкнулся лицом к лицу с Анжело. В первую секунду Бенито заметил лишь, что физиономия у голубка расквашена. У него мелькнула мысль, что это дело рук Вики. Он даже успел удивиться, ведь предупреждал же, что не нужно лезть наверх, а затем тот развернулся и тяжело побежал прочь. Шансов спастись от Бенито у Анджело не было. Первый был проворное дитя улиц, второй мог валяться сутками в коморке под крышей, поднимаясь лишь за тем, чтобы облегчиться. Через сто метров Бенито догнал его, сбил с ног и встал над ним, угрожающий сжав кулаки. «Не трогай!» — заскулила Анджело, прикрывая пах. «Я все равно не знаю, где они!» Бенита еще не успел ничего понять, а грозный вид напускал на себя по привычке. Но после слов Анджела ему стало не по себе. «Что значит, где они?» — рявкнул он и схватил голубка за шиворот. «Ты о ком?» «Твои девки!» Анджела извернулся, как червяк на Бенита и сам разжал пальцы. «Вы их выпустили?» — глуповато спросил он. Ему представилось, что Клоп с Гнилым все-таки вышибли люк, хотя он просил их этого не делать, возись потом, прилаживай новый. И Вика с Алис сбежали. Это могло стать проблемой, если русская найдет, где спрятаться. Но, скорее всего, у нее ничего не получится, и он легко их отыщет. Все эти мысли быстро промелькнули у Бенита в голове. А потом он осознал, что Анджела не просто вырывается по привычке. Он смертельно боится. Что ж, понял Бенито. Никого они не выпускали. Здесь что-то другое. Что вы с ними сделали? прошепял он, прижав грудь голубка к коленям. Что? Анжело молчал, и тогда Бенито положил ладонь ему на горло. Мы не успели, выкрикнул тот. Папа нас опередил. Бенито застыл. Пальцы вдруг стиснули горло Анжело, точно клещи. Голубок выгнулся и забился. "Я я предупредил их", прохрипел он. "Сказал им, где искать". Он исхитрился, взмахнул рукой и ногтями полоснул Бениту по лицу. Тот, казалось, даже не заметил этого. "Ты их предупредил", очень медленно повторил он с углубком. "Вы сдали меня, папе". Он вдруг ослабил хватку и встал. Анджело перекатился на бок, преувеличенно сильно кашляя и хрипя. Бенитос с каким-то детским удивлением взглянул на него. Зачем ты это сделал? Я бы заплатил тебе. Анджело перестал ломать комедию и приподнялся. Лицо у него было красное, в волосах запутались обрывки бумаги, но он больше не задыхался. Ты никто, малыш. Почти ласково сказал он: "Самовлюблённый козёл, а папа человек, большой человек. Как ты думаешь, на чьей стороне я буду, человека или козла?" Он был готов к тому, чтобы Нито ударит его, может быть, даже и забьёт до смерти. Какая-то часть души этого болезненного, истерзанного создания даже приветствовала такой финал своей поганой жизни. Анджело больше не мог слышать от клопа и гнилого истории с рефреном «А вот наш мальчуган, Бенито!», когда два старых урода принимались посмеиваться и смотрели сквозь Анджело, будто он был пустым местом. Но Бенито не набросился на него. Опустив руки, он развернулся и медленно побрел обратно. Он прошёл вплотную с мусорными баками, и Анджело отчётливо увидел, как осколок, сверкнув в лучах заходящего солнца, впился в босую пятку парня. Тот даже не дёрнулся. "Эй!" неожиданно для себя кликнул Анджело. "Послушай, я там был!" Тот словно не слышал. "Твоя сестра, она удрала!" Бенито остановился. Не знаю, куда она делась, но люди папа увезли только ту вторую. Вот теперь Бенито резко обернулся к нему. Лишь этого Анжелы и ждал. Движимый духом противоречий, он насмешливо заорал: "Должно быть, твоя дура уже попалась к какому-нибудь любителю девичьих задниц. Скажешь мне спасибо, когда она родит такого же ублюдка". Лучи солнца на мико слепили его. А когда Анджело протёр слезящиеся глаза и вгляделся, возле помойки уже никого не было. Бенито мчался, не разбирая дороги. Он не понимал, каким образом сказанное Анджело могло быть правдой, но чувствовал, что именно в этом мерзавцу можно верить. Алис ухитрилась сбежать от людей папы. Может быть, они отпустили её? "Нет, глубоко сказал Удрала. Но всё это сейчас не имело значения. Алис панически боялась оставаться на улицах города без него. Её безумно пугали открытые пространства. Бенито застонал на бегу, представив, как страшно несчастной дурочке одной. Она начнёт кричать, она будет бросаться к людям, её снова заберут из опрут как дикого зверька. У него была одна лишь надежда. Неподалёку от церкви Святого Сальватора находился док, где ремонтировали лодки. Хозяин давно уехал из Венеции, перевезя маленький бизнес на южное побережье. Бенито, по своей привычке исследовать заброшенные места, обшарил там всё сверху донизу. Но док оказался скучен для него. Всего лишь подобие амбара, в котором валялись три старых дырявых лодки. А вот Алис там неожиданно понравилась. Сестра изучила каждую лодку, обнюхала все углы и каждый раз покидала док со слезами. «Если Алис запомнила дорогу от церкви, она может быть там!» Бенит отвердил это как молитву. «Она может быть там! Может быть! Ведь правда же может!» Но стоило ему оказаться рядом с облезлой деревянной стеной дока, надежда почти растаяла. Вокруг стояла тишина. Алис кричала бы, оказавшись одна, она звала бы его. Он всё-таки зашёл внутрь и глазам не поверил, увидев, как из-под перевёрнутой лодки лисиным хвостом выбивается подол юбки. Алис! Сестра выбралась и кинулась к нему. Бенито стиснул её с такой силой, что она вскрикнула от боли. Только тогда он, спохватившись, выпустил её. Дурацкие косички, которые заплела ей русская, торчали в разные стороны. Алис, слава богу. Бенито вытер с лба холодный пот и присел на лодку, а Алиса опустилась рядом и залопатала. Я не знал, что туда придут люди папы, жёстко сказал Бенито, разговаривая скорее с собой, чем с ней. Это вышло случайно. Алис скрючилась и принялась вытягивать рыжие нитки из подола. "Слушай, я правда не хотел, чтобы так получилось, но я уже не могу ничего изменить. Пускай они сами разбираются, ясно?" Алис что-то чирикнула. «А, -а, "А как тебе удалось сбежать от них?" вспыхтелся он. "Или тебя отпустили?" Алис посмотрела на брата, подняла самую длинную нитку. промычала невнятную тираду и обмотала ниткой талию, а потом указала поочередно на собственные бедра. Бенито ощутил, что земля уходит у него из-под ног. «Страховка?» — недоверчиво переспросил он. «Она нашла блок?» Алис встала и зажужжала как шмель, пытаясь объяснить, что она летела, и птица летела, и крыши летели, и было совсем-совсем не страшно. Она нашла блок, упавшим голосом повторил Бенито. Но почему она спасла тебя? Не трудно было вообразить, как всё произошло. Вики явно умела управляться со страховкой. Если за короткое время разобралась, как закрепить ролик и смогла уговорить девушку влезть в ремни. Ничто не мешало русской самой воспользоваться этим путём и сбежать. Кто для неё Алис? Никто. Русская не должна была спасать её, жертвуя собой. Почему она это сделала? Бенито схватился за голову. В его мире человек человеку был волком, гиеной и птицей-падальщиком. Единственным исключением когда-то стала для него Алис, и лишь потому, что Бенито обожал мать. Пускай сестра была больна, он все равно видел в ее чертах отражение другого лица, нежного, прекрасного, бесконечно любимого. Но Виктория, для нее же Алис, едва знакомая девчонка, да к тому же и слабоумная. Почему она послала тебя? зарал Бенито, пытаясь собственным криком заглушить ставший слишком громким шёпот совести. Почему тебя, Алис? Он т рыхнул сестру за плечи, широко раскрыв рот, та заревела во весь голос и кулёмо осела на землю. Несколько секунд юноша бессильно смотрел на неё. Ну как ты могла? чуть не плача проговорил он. Она так заботилась о тебе. Ну как ты могла её бросить? Она беспомощная, глупая, она хуже тебя. Ты понимаешь это? Она доверяла нам. Она бы нас никогда не оставила. Ты виновата, слышишь? Ты её предала. Ему не хватало воздуха. Он задыхался. Бенито швырял сестре одно нелепые обвинения за другим. Словно почувствовав, что в действительности они адресованы не ей, девушка перестала рыдать и вытер лазареванное лицо подолом Викиной юбки. Бенито осекся. «Что я наделал, Алис?» прошептал он и закрыл лицо руками. «Что я наделал?» Три. Очнувшись, Вика без труда вспомнила все, что с ней случилось. Ее чем-то укололи, и под воздействием укола душа отделилась от тела и вылетела в окно колокольни святого серпентария. Тут Вика ненадолго задумалась. Кажется, святого звали как-то иначе, но она не могла вспомнить точнее. «А почему бы ему, собственно, и не быть серпентарием?» — решила она наконец — Имя ничуть не хуже других. Что происходило дальше с телом ей не было известно, а сама она полетела над городом невидимая и свободно, как булгаковская Маргарита. Удивительная особенность восприятия состояла в том, что Вика видела одинаково чётко и ярко все предметы, независимо от расстояния. И трещинка в кирпичной кладке, и гнездо на крыше библиотеки, и дворец с дожей — все представало перед ней в истинном обличье. Она парила над Венецией, наслаждаясь новыми ощущениями. Ее только немного беспокоил шум за спиной. Обернуться без тела оказалось непросто. Позади и чуть выше летел крылатый венецианский лев, При этом крыльями он не махал, а просто держал их немного приподнятыми. Взгляд у льва был понимающий. Красиво тут у вас, крикнула ему Вика. Они как раз пролетали над флотилией судов, над первым из которых сверкал золотой шатёр. А это что такое? Передозировка кетамина, мрачно ответил лев. Приготовься, сейчас начнётся. Что начнётся? Вика спросить не успела. Её со свистом втянуло в какую-то воронку, тугую и плотную, как вантус, и хорошенько помотало внутри. А когда Вика открыла глаза, выяснилось, что воронка это её собственное тело. Она ощущала странную отделённость от него. Рядом в тумане двоились и троились какие-то фигуры. Вика сознала, что её тело тошнит, и тут же это мерзкое чувство передалось ей самой, той сущности, которая недавно парила над городом. Встать, ухватиться за что-нибудь. Викина рука протянулась и стала удлиняться, удлиняться, точно была из жвачки, пока не схватилась за что-то холодное. Вика попыталась подняться, но ноги выгнулись сначала назад, потом вперёд. Она бы закричала от этого жуткого ощущения, если бы язык не скрутился во рту, как канатная бухта, и не начал распухать, распирая щёки, а потом и всю голову. Несчастная Вика застонала и повалилась на кровать. Одна из фигур приблизилась. Совсем с дурреалом, голосом льва спросила фигура очень грубо: "Куда ты есь столько вкатил?" Ответа Вика не слышала. Её накрыло каким-то блестящим колючим занавесом, и она снова потеряла сознание. 4. Когда она пришла в себя второй раз, рядом с её кроватью сидел мужчина, невысокий плешивый толстяк с сочувственным выражением лица. Левая щека све glowла красивым фиолетовым оттенком. Опять галлюцинация. но, по крайней мере, у него не было крыльев. Толстяк подал ей чашку с каким-то белым раствором. Вика покорно выпила и откинулась на подушку. Что бы ей не подсунули, в голове немного прояснилось. «Что со мной было?» — по-русски спросила она. Толстяк вопросительно сморщил нос. Итальянские слова удалось вспомнить не сразу, но Вика смогла повторить свой вопрос. Одновременно проверяя себя, она со осторожностью вытянула руку и снова прижала к себе. Слава богу, кости не растягивались. Мужчина, то ли врач, то ли тюремщик, усмехнулся. Это называется резиновый мальчик. Неприятное ощущение в ведении, связанное с передозировкой лекарства. Лекарство? Он с извиняющимся видом пожал плечами. А когда повернулся, стало ясно, что красивая фиолетовая половина лица ни что иное, как громадный синяк во всю щёку. Вид этого синяка тотчас отбросил Вику в недавнее прошлое. Колокольня, окно у кол в шею. Она огляделась. Небольшая узкая комната с жёлтыми стенами. Стул, стол, кровать спартанская обстановка. Или тюремное, смотря с какой стороны взглянуть. Судя по окну, плотно закрытому ставнями, смотреть следовало с позиции узника. Где я? Не имеет значения, сеньора, вы у друга. Она криво улыбнулась. У друга, значит. Сеньора, где кольцо? Вика сделала вид, что не поняла. Он стэк положил пухлые пальцы на её запястье и раздельно повторил: "Где кольцо?" Лвика помнила, что с перстнем связано какое-то событие. Кажется, она передала его кому-то. Девушке? Юноше? Воспоминания путались, она терялась, где выдумка, а где реальность. Огромное крыло кнота ходит с цирк Она смотрела представление в цирке. В одном Вика была уверена, перстень хранился у льва. От напряжённых воспоминаний заныло в висках. Толстые пальцы сжали её запястье с неожиданной силой. Вика рванулась, но тюремщик держал как тисками. "Где перстень?" рявкнул он. От боли она окончательно перестала соображать. Оп, тарелки, нет, в чашке. Отпустите меня, пожалуйста, я не помню. Человек, стоящий за дверью, покачал головой и отошёл. Бесполезно. Она не в себе. 12 часов прошло, возразили ему. Не имеет значения. У неё провалы в памяти. Скажи Франко, чтобы пока оставил её в покое. Пусть поспит. Печь. Вика барахталась в мутном потоке забвения, из которого обрывки воспоминаний то всплывали на поверхность, то снова пропадали под водой. Этот сон с каждой секундой превращался в кошмар. Течение тащит её всё быстрее и быстрее. Грохот водопада нарастает. Если она не выберется на берег, то рухнет со скалы, и от неё не останется ничего, даже воспоминаний. Вика закричала и попыталась ухватиться за чуто протянутую из берега руку. Юная девушка склонилась к ней. Как зовут твоих детей? Вика осознала, что не в силах вспомнить имена, в диком ужасе рванулась из воды и проснулась. Колька и Димка. Вслух произнесла Анна пересохшими губами. Сердце колотилось как бешеное, но ей всё равно стало легче. Это был всего лишь сон. Меня накачали какой-то гадостью. Вика попыталась встать и обнаружила, что на этот раз у неё связаны руки и ноги. Что ж, хоть какая-то ясность. Вот только Вика не была уверена, что эта ясность её радует. Она помнила всё, случившееся с ней, вполне отчётливо, до того момента, как они с Бенито и Алисо оказались в разрушающейся церкви. Кажется, парень повёл их за собой на башню, где гулял ветер. С этого момента воспоминания превращались в набор бессмысленных образов. Чёрная змея над бездной. Что это? Или вот кроссовки белеющие в углу, они принадлежали Бенито. Вика знала об этом, но почему он их снял? Или это тоже галлюцинация? Ложное воспоминание? Вот что самое плохое. Она не испытывала ни малейшей уверенности в том, что всё помнит правильно. В конце концов, полёт над Венецией в компании крылатого льва стоял перед её глазами с той же чёткостью, что и низкий серый подвал. Может, и подвала-то никакого не было. Так можно до того договориться, что и Венеции-то никакой нету. Нервный смешок сорвался с Викины Гоб. Конечно, нету, согласился внутренний скептик. Ты на каначквой даче, а верёвкой тебя санитары связали, чтобы не буянила, и ставни поплотней закрыли, правильно? Какая же психушка без ставней? Вик почувствовала себя так, словно голову, забитую отсыревшими опилками, прочистили ёршиком. Вялые размышления о том, где истина и воспоминания, а где ложные, как рукой сняло. Да к чёрту эту чушь. Она потом разберётся со змеёй и кроссовками. Сейчас важно другое как отсюда выбраться и поживее, пока не пришли те, кто связал её. Вика заёрзала на кровати, пытаясь ослабить верёвки, но тут дверь приоткрылась и в щель втиснулся давишний Талстяк. На его располагающую улыбку Вика не ответила. В прошлый раз мы остановились на том, беспредислове сказал Талстяк, что ты хотела отдать нам перстень. Он придвинул к кровати стул. Я хочу есть, пить и писать. Холодно сказала Вика, глядя в маленькие припухшие глазки. Толстяк смотрел на неё, не меняя выражения лица. Да чего обманчиво было моё первое впечатление, подумала Вика. Как этот тип мог показаться мне миролюбивым, но натуральный же убийца. Этой милый и раздобревший котик, который придушит меня как мышь, не переставая мурлыкать. Мысли, сперва разгонявшиеся со скрипом, теперь летели, опережая друг друга. Бандитов было несколько, в этом Вика не сомневалась. На переговоры к ней отправили именно толстяка. Почему его? Как самого располагающего к себе или как самого безжалостного? Сперва скажи, куда спрятала кольцо. Где Бенито? Кольцо? Что с его сестрой? Он наклонился так сильно, что почти лёг на неё и проорал, брызжа слюной: "К концу где, сука? Пошёл ты к чёртовой бабушке". По-русски ответила Вика, не отводя взгляда, и добавила по-итальянски: "Не смей больше обзывать меня и помойся, от тебя воняет". Толстяк вскочил, грязно выругавшись, и завис над ней, упираясь волосатыми руками в спину койки. Пугает собака итальянская, сказала себе Вика и изо всех сил старается сохранять хладнокровие. Альфа самца изображает. Жертресты на побегушках, а не альфа-самец, по-прежнему на родном языке сказала она. Толстяк не мог её понять, но отлично уловил интонацию. Он занёс над ней кулак. Ударишь, можешь забыть про перстень, быстро проговорила Вика. Взгляды их скрестились. Страшно, а вдруг и забьёт, вдруг задушит. Тогда не видать его хозяевам добычи. Итальянец опустил руку и вдруг уселся на стул, как ни в чём не бывало, даже улыбочку нацепил прежнюю, понимающую. Я должен извиниться за свою грубость. Он галантно поклонился. Простите, синьор. Вика настороженно ждала новой пакости. Я попрошу, чтобы вам принесли еду и воду и развязали меня. Невозможно. Он с выражением величайшего сожаления приложил руки к груди. Но как только вы вернёте вещь, которая вам не принадлежит, вас ждёт свобода. Очевидно, на Викином лице слишком явно отразилось всё, что она думала о своих перспективах после возвращения персня, потому что толстяк укоризненно покачал головой. Я вижу, что вас беспокоит, синьор. Вы боитесь смерти? Ну я не убийца, я всего-навсего вор. Чёрт из два ты вор, мысленно процидило Вика. Вор должен быть хитрый и умный, а ты тупой и злобный. Заправляет у вас кто-то другой? Где Абенито, повторила она, игнорируя его слова. Вот откуда же мне знать? Кажется, на этот раз стал стяг был искренен. Нам нужны были только вы. Девушка убежала. Надеюсь, добавил он с озабоченностью, которая показалась Вики лицемерной. С ней всё в порядке. Она смылась от них. Вика не помнила, как бедной девочке удалось это сделать, но она немного воспряла духом, услышав, что та не попала к бандитам. Но её собственное положение выглядело безрадостным, связанное в полной власти этих людей. Вика вспомнила, что толстяк, заходя, приоткрыл дверь совсем чуть-чуть, скрывал от неё, что за дверью или кто. На двери глазок. Теперь Вика была уверена, что снаружи за ними кто-то постоянно наблюдает. Её беспокоило ещё какое-то непонятное ощущение, и прислушавшись к себе, она смогла ухватить его. В комнатушке пахло чем-то знакомым, слабый, но явственно уловимый запах. Вот только где она его встречала? Тёршь тень напомнил толстяк. «Есть и пить», — напомнила Вика. Ей не хотелось ни того, ни другого. Но ничего иного не оставалось, кроме как тянуть время и надеяться на чудо. Греция. За неделю до описываемых событий. Маленький горододишко Лутраки, вытянувшийся вдоль побережья, ещё спал. Курортники здесь были сплошь пожилые немцы да англичане, приезжавшие лечиться местными водами. В отличие от серьёзных греческих старых, эти носили светлую марку одежду, на седые головы не повязывали платки, а напяливали легкомысленные шляпы и вечно улыбались, буквально по любому поводу. По Найотис, продавец в магазинчике сувениров, был убеждён, что они делают это нарочно, досаждают местным. Попробуй не позавидовать таким белоснежным челюстям. Сам он, несмотря на довольно молодой возраст, ну что такое, 40 лет для мужчины, вечно мучился зубами. Однако к стоматологам старался без особой нужды не ходить, нечего обогащать этих пройдох, грабителей. Поковыряются в зубе, да так, что ничего и не почувствуешь, а потом выставят такой счёт, что глаза не просто на лоб, на затылок уползут. Нет, не любил понаёты с не приезжих весёлых старичков, ни зубных врачей. По иронии судьбы, первым же человеком, который зашёл к нему в лавку, был старик, лысый как дверная ручка. Он вежливо улыбнулся и поноёти с неодованием отметил, что зубы у посетителя просто великолепные. Да похоже ещё и свои желтоваты, крепки, ровны. Как не старался поноёти скрыть неприязнь, кивок вышел хмурым. Старик был одет очень просто: длинные хлопковые штаны и свободная рубаха, которая, кажется, видела лучшие времена. Не англичанин, и ни немец, моментально определил по найотис. У тех и зубы белые, и одежда приличная. Он вышел из-за прилавка словно бы ненарошно, а на самом деле, чтобы взглянуть на обувь. Ага. Старик был босс. Нищий поберушка не похож. Как бы там ни было, посетитель по найотису не пришлось по вкусу. собственно ему никто никогда не нравился но большей частью приходилось стиснуть зубы и терпеть а вот с босым стариканом можно было не церемониться понаёть иска как чувствовал что тот зашёл вовсе не за деревянными китайскими поделками выдаваемыми за греческий народный промысел и оказался почти прав нет старикан не стал клянчить еду Он кивнул на сотовый телефон, лежащий на столе, и на беглом греческом попросил разрешения позвонить. Вот тут-то и настал звёздный час Панайотиса. До 40 лет, просидевший в продавцах, ненавидивший всех людей, не оценивших его по заслугам, ну то есть вообще всех. Он с самой любезной улыбкой сообщил, что хозяин магазина запрещает сотрудникам выдавать свои личные вещи посетителям. Я в трудном положении, спокойно сказал старик, не сводя с него голубых глаз. Мне нужно позвонить друзьям. Может быть, ты сделаешь исключение из ваших правил, и я ничего не скажу хозяину. Глаза у него были удивительного цвета, чистые, сине-голубой, без малейших признаков старческой мути. Понаetis это тоже от чего-то взбесило. Ещё тон старика, непроситительный, незаискивающий, а какой-то невозмутимый. Не в том ты -то положении, старый дурак, чтоб достоинство тут из себя корчить, подумал Панайотис и на всякий случай спрятал телефон в карман. А вслух с удовольствием сообщил: "Если вас не устраивают наши правила, можете позвонить из любого другого заведения. Час ещё слишком ранний". «Они закрыты». Панайотис пожал плечами. «И вот какая проблема. Конечно, закрыты. Они открываются только через два часа. Один лишь он сидит здесь с десяти. Хозяин, видите ли, убежден, что это на пользу торговли. Придурок». Из размышлений о своей горькой участи продавца вывел вопрос старика. «Как тебя зовут, друг мой?» Понаётис у соседей знакомый обычно звали козлом. Если вообще считали нужным к нему как-то обращаться. А зачем вам моё имя? осведомился понаётис, чувствуя себя дерзким и бесстрашным. Жалобу хотите накатать? Свечку хочу поставить, смиренно ответил старик. Чего? Какую свечку? За упакой раба Божьего. ответил старик по-русски. Панайоте по с толком не понял, что произошло потом. Какая-то сила швырнула его навстречу прилавку. Шею прибило к столешнице с железной подковой. Не дернуться, не пошевелиться. По верхней губе полилось теплое, солоноватое. Панайоте с лежащей носом вниз не испытывал ни боли, ни страха. Лишь ошеломление от того, как быстро все случилось. «Телефон!» приказал жёсткий голос над ухом. А слушаться его было невозможно. Продавец полез в карман, вытащил нокию и сунул дрожащими руками, не глядя. Только теперь до него дошло, что подкова, прибившая его шею к столу, это ладонь старика. Пропикали клавиши. "Доменико, это я", по-итальянски сказал старик. Долгая пауза, смешок. Да, не мало. 20. Поверю тебе на слово. Послушай, мне нужна помощь. Спустя некоторое время Панаёте обнаружил себя сидящим на полу с расквашенным носом в окружении кусков разбитого телефона. Голубоглазый старик исчез бесследно. Панаёте скинулся к столу проверить, что украдено. Выяснилось, что ничего. Старик не взял даже мелкие купюры, рассыпаю валяющиеся в ящике. Молодой человек, вы уже открылись? Прошамкали от двери. Сидая старушка стояла напротив Панайотиса, сжимая сумочку трясущейся рукой. Он пригляделся, из-за толстых стёкол очков на него смотрели большие голубые глаза. Панайотис вздрогнул, Панайотис попятился, и под изумленным взглядом ничего не понимающий старой леди бросился бежать со всех ног.